Как я могу быть уверен, что парк Монсю не будет капканом для меня? Старик не колебался ведь Я даю слово генералу Франции, и этим все сказано. Если вас это не устраивает, то забирайте оружие и убирайтесь. Этого вполне достаточно. Но не потому, что это слово генерала, а потому, что это слово человека сын которого был убит на улице Дюбак. Обратный дорога в Крыш показалась Борну гораздо длиннее, чем путь к ресторану «Ле Арбалет. Вскоре они въехали на трехрядную улицу, откуда Джейсон и начинал свое путешествие. Вилье находился на 100 футов впереди Рено, решая проблему, которая у него несколько часов назад просто не было. Число машин у обочин в вечернее время значительно выросло. Впереди слева располагалось небольшое пространство, где можно было припарковать обе машины, как раз напротив резиденции генерала. Вилье высунул руку из окна, приглашая Борна следовать за ним. Это случилось именно в этот момент. Его глаза были привлечены светом, падающим из дверного проема. Он мгновенно сфокусировал зрение на двух фигурах, стоящих у открытой двери. То, что он узнал одну из них и обнаружил ее присутствие в таком месте, заставило Борна проверить оружие и разместить его поудобнее. Должен ли он покорно идти в ловушку после всего, что увидел? Могло ли быть слово генерала Франции гарантией в этом случае? Вилье маневрировал, стараясь поставить машину на обочину. Борн сидел в Рено, вращая головой во все стороны, пытаясь заметить едва различимые признаки опасности. Но ничего похожего не наблюдалось. Никто не шел по направлению к нему, никого поблизости не было. Это не было ловушкой. Это было нечто другое, что-то еще часть того, что происходило без ведома хозяина дома, о чем он даже не догадывался. Прямо через улицу, в освещенном дверном проеме, на верхних ступеньках лестницы генеральского дома, стояла молодая и привлекательная женщина. Она торопливо разговаривала с мужчиной, стоявшим напротив нее, подкрепляя свои слова резкими движениями руки, и он кивал, как если бы старался запомнить инструкции. Этим человеком был седоволосый оператор, дежуривший на коммутаторе салона Le Классик» в Сен-Анаре. Борн перевел взгляд на велье. Генерал выключил фары и собирался выходить из машины. Джейсон подал машину вперед, пока не уперся в бампер генеральского автомобиля. Вильер развернулся на сиденье. Борн погасил фары и включил освещение сфона. Затем он поднул правую руку, что означало, что генерал должен оставаться на своем месте. Вильер кивнул, и Джейсон погасил свет. Он стал наблюдать за происходящим напротив. Мужчина сделал несколько шагов вниз, но остановился, видимо запоследовавшей от женщины командой. Теперь Борн мог отчетливо разглядеть ее. Возможно, что ей было около сорока. Короткие темные волосы, подстриженные по последней моде, они красиво обрамляли бронзовое от загара лицо. Она была высокого роста и отлично сложена. Вилье не упомянул ее в разговоре, значит, она не входит в число его прислуги. Вполне вероятно, что она была гостьей, которая знает, когда нужно появиться в этом доме. Это означало, что она отлично знает всех в доме. Старик тоже должен ее знать, но достаточно ли хорошо? Седовласый кивнул последний раз, спустился по ступенькам и быстро зашагал по улице. Дверь дома закрылась. Свет фар от проезжающих машин бросал отблески на лестницу и отделанную металлом входную дверь резиденции генерала. Почему эти ступени и эта дверь так притягивают внимание? Что они значат для него? Видение реальности, которой не было, Борн вышел из машины, наблюдая за окнами резиденции и за движениями занавесок на них. Ничего подозрительного не было. Он быстро приблизился к машине Вилье. Там Борн увидел озабоченное лицо генерала, его брови были вопросительно подняты. «Что такое, черт возьми, вы задумали?» — осведомился Вилье. «Через улицу находится ваш дом». Джейсон старался пригнуться, стоя на тротуаре. «Сейчас вы видели то же самое, что и я. Надеюсь, что мы видели одно и то же. А что именно? Что это за женщина? Вы ее знаете? Надеюсь, благодаря Богу, что знаю. Это моя жена». «Ваша жена?» Борн был ошеломлен. «Я думал...» «Вы сказали... Я думал, что ваша жена — старая женщина».